Саксон-грамматик, древнейший историк датский, также повествует, что дети несчастного Гаральда, убитого в Гастингском сражении, искали убежище при дворе Свена II, короля датского, и что Свенон выдал потом дочь Гаральдову за российского князя именем Владимира. Но сей князь не мог быть Ярославич. Гаральд убит в 1066 году, а Владимир, сын Ярославов. Скончался в 1052-м, построив в Новегороде церковь Святой Софии, которая еще не разрушена временем и где погребено его тело. Кроме Владимира, Ярослав имел пятерых сыновей: Изислава, Святослава, Всеволода, Вячеслава Игоря. Первый женился на сестре Казимира Польского, несмотря на то, что его родная тетка была за сим королем. А Всеволод по сказанию Нестора, на греческой царевне. Новейшие летописцы называют Константина Мономаха тестем Всеволода. Но Константин не имел детей от Зои. Мы не знаем даже, по византийским летописям, ни одной греческой царевны сего времени, кроме Евдокии и Феодоры, умерших в детстве. Разве положим, что Мономах, еще не быв императором, прижил супругу Всеволоду с первую, неизвестную нам женою. О супружестве других сыновей Ярославовых не можем сказать ничего верного. Историки немецкие пишут, что дочь Леопольда, графа Штатского, именем Ода, и Кунигунда, орламинская графиня, вышли около половины XI века за князей российских. Но скоро овдовев, возвратились в Германию, и сочетались браком с немецкими принцами. Вероятно, что Ода была супругой Вячеслава, а Кунигунда — Игоревою. Сии меньшие сыновья Ярославовы скончались в юношестве, и первая от российского князя имела одного сына, воспитанного ею в Саксонии, думаю, Бориса Вячеславовича, о коем Нестор говорит только с 1077 года, и который мог до того времени жить в Германии. Летописцы немецкие прибавляют, что мать его, выезжая из нашего Отечества, зарыла в земле сокровища, найденное им по возвращении в Россию. Великий князь провел остаток жизни своей в тишине и христианском благочестии. Но сия усердная набожность не препятствовала ему думать о пользе государственной в самых церковных делах. Греки, пообещав нам веру и присылая главных духовных пастырей, надеялись, может быть, через них присвоить себе и некоторую мирскую власть над Россией. Ярослав не хотел того, и еще в первый год своего единодержавия, будучи в городе, сам избрал в начальники для сей епархии Луку Жидяту, а в 1051 году, собрав в Киеве епископов, велел им поставить митрополитом Иллариона-россиянина без всякого участия со стороны Константинопольского патриарха. Илларион, муж ученый и добродетельный, был иереем в селе Берестове при церкви святых апостолов. Великий князь узнал его достоинства – имея там загородный дворец и, любя подобно Владимиру, сие веселое место. Наконец, чувствуя приближение смерти, Ярослав назвал детей своих и хотел благоразумным наставлением предупредить всякую распри между ими. «Скоро не будет меня на свете», — говорил он. «Вы, дети одного отца и матери, должны не только называться братьями, но и сердечно любить друг друга». Знайте, что междоусобие, бедственное лично для вас, погубит славу и величие государства, основанного счастливыми трудами наших отцев и дедов. Мир и согласие ваши утвердят его могущество. Изислав, старший брат, заступит мое место и сядет на престоле Киевском. Повинуйтесь ему, как вы отцу повиновались. Святославу даю чернигов. Всевладу, Переяславль Вячеславу Смоленск. Каждый да будет доволен своей частью. Или старший брат досудит вас как государь. Он защитит утесненного и накажет виновного. Слова достопамятные, мудрые и бесполезные. Ярослав думал, что дети могут быть рассудительнее отцев. И, к несчастью, ошибся. Невзирая на старость и болезнь, он все еще занимался государственными делами. Поехал выше город и там скончался, 19 февраля 1054 года, имея отроду более 70 лет. Супруга его умерла еще в 1050 году. Из детей был с ним один Всеволод, которого он любил нежнее всех других и никогда не отпускал от себя. Горестный сын, народ и священники в служебных ризах шли за телом из Вышегорода до Киева, где оно, заключенное в мраморную раку, было погребено в Софийской церкви. Сей памятник, украшенный резными изображениями птиц и дерев, уцелел до наших времен. Ярослав заслужил в летописях имя государя Мудрого, не приобрел оружием новых земель но возвратил утраченное Россию в бедствиях междуусобия. Не всегда побеждал, но всегда оказывал мужество, успокоил отечество и любил народ свой. Следуя в правлении благодетельным намерениям Владимира, он хотел загладить вину ослушного сына и примириться с тенью огорченного им отца. Внешняя политика Ярославова была достойна монарха Сильного. Он привел Константинополь в ужас за то, что оскорбленные россияне требовали и не нашли там правосудия, но, отмстив Польши и взяв свое, великодушную помощью утвердила ее целость и благоденствие. Ярослав наказал мятежных новогородцев за убиение варягов так, как государи не должны наказывать, вероломным обманом, но, признательный к их усердию, Дал им многие выгоды и права. Князья новогородские следующих веков должны были клясться гражданам в точном соблюдении его льготных грамот, к сожалению, истребленных временем. Знаем только, что сей народ, ссылаясь на оны, почитал себя вольным в избрании собственных властителей. Память Ярославова была в течение веков любезна жителям нового города и место, где обыкновенно сходился народ для совета, В самые позднейшие времена именовалась двором Ярослава. Сей князь заточил брата, обнесенного клеветниками, но доказал свое добродушие, простив мятежного племянника и забыв, для счастья России, прежнюю вражду князя Тмутараканского. Ярослав был набожен до суеверия. Он вырыл кости Владимировых братьев, умерших в язычестве, Олеговы и Ярополковы крестил их и положил в Киевской церкви Святой Богородицы. Ревность его к христианству соединялись, как мы видели, с любовью к просвещению. Летописцы средних веков говорят, что сей великий князь завел в городе первое народное училище, где триста отроков, дети пресвитеров и старейшин приобретали сведения, нужные для священного сана и гражданских чиновников загладив следы Болеславовых опустошений в Южной России, населив пленниками область Киевскую и будучи, подобно Олегу и Владимиру, основателем многих городов новых, он хотел, чтобы столица его, им обновленная, распространенная, могла справедливо называться вторым царем Градом. Ярослав любил искусство. Художники греческие, им призванные в Россию, украсили храмы живописью и имуссию доныне видимую в киевской софийской церкви сия мусия составленная из четвероугольных камешков изображает на золотом поле лица и одежду святых по рисунку весьма несовершенному, но с удивительной свежестью красок работа более трудная нежели изящная однако ж любопытная для знатоков искусства Благоприятный случай сохранил также для нас серебряную монету княжения Ярославова, на коей представлен воин с греческой надписью и с русской «Ярославле Серебро: Доказательство, что древняя Россия не только пользовалась чужестранными драгоценными монетами, но имела и собственные. Стараясь о благолепии храмов, приятном для глаз, великий князь желал, чтобы и слух молящихся, находил там удовольствие. Пишут, что около половины одиннадцатого столетия выехали к нам певцы греческие, научившие российских церковников согласному демественному пению. Двор Ярославов, окруженный блеском величия, служил убежищем для государей и князей несчастных. Еще прежде Геральда, супруга Елисаветина, Олаф святый, король норвежский, лишенный трона, Требовал защиты российского монарха. Ярослав принял его с особенным дружелюбием и хотел дать ему в управление знаменитую область государстве своем. Но Сей король, обольщенный сновидением и надежную победою Канута, завоевателя Норвегии, выехал из России, оставив в ней юного сына своего Магнуса, который после царствовал Скандинавии. Дети мужественного короля английского. Эдмунда, изгнанные Канутом. Эдвин и Эдвард, также принц венгерский Андрей, не был еще зятем Ярославовым, вместе с братом своим Левентою искали безопасности в нашем Отечестве. Ярослав с таким же великодушием принял князя варяжского Симона, который, будучи изгнан дядью, якуном слепым, со многими единоземцами вступил в российскую службу и сделался первым вельможию юного Всеволода. Мы сказали, что Ярослав не принадлежит к числу завоевателей, однако ж вероятно, что в его княжении область Новогородская распространилась на восток и север. Жители Перми, окрестностей Печорских, Югра, были уже в XI веке данниками новогородскими. Нестор знал и диких самоедов, которые обитали к северу от Югры, Завоевание столь отдаленное не могло вдруг совершиться, и россиянам надлежало прежде овладеть всеми ближайшими местами Архангельской и Вологодской губернии, древним отечеством народов Чудских, славным в северных летописях под именем Биармии, Там, на берегах Двины, в начале XI века, по сказанию исландцев, где съезжались летом купцы скандинавские и где норвежцы – отправленные в Биармию святым Олафом, Ярославовым современником, ограбили кладбище и похитили украшения финского идола ее малы. Беснословие их стихотворцев о чудном великолепии сего храма и богатстве жителей не входит в историю. Но жители Биармии могли некоторыми произведениями земли своей солью, железом, мехами торговать с норвежцами, открывшими в IX веке путь к Двины и даже с камскими болгарами посредством рек судоходных. Занимаясь рыбную и звериную ловлею, огражденные с одной стороной морями хладными, а с другой лесами дремучими, они спокойно наслаждались независимостью до самого того времени, как смелые и предприимчивые новогородцы сблизились с ними через область Белозерскую и покорили их, княжении Владимира или Ярослава. Сия земля, от Белоозера до реки Печоры, была названа Заволчьим и мало-помалу населена выходцами новогородскими, которые принесли туда с собою и веру христианскую. По достоверным историческим свидетельствам нам известно, что в XII веке уже существовали монастыри на берегах Двины. Скоро отдаленный хребет гор Уральских идущих от Новой Земли к югу и бывший несколько времени предметом баснословия в нашем Отечестве, сделался как бы границей России, и новогородцы нашли способ получать естественные, драгоценные произведения Сибири через своих югорских данников, которые выменивали оны у тамошних обитателей на железные орудия и другие дешевые вещи. Наконец, блестящее и счастливое правление Ярослава оставило в России памятник, достойный великого монарха. Симу князю приписывают древнейшие собрания наших гражданских уставов, известные под именем «Русской правды». Еще в Олегово время россияне имели законы, но Ярослав, может быть, отменил некоторые исправил другие и первый издал законы письменные на языке славянском. Они, конечно, были государственными или общими, хотя древние списки их сохранились единственно в городе и заключают в себе некоторые особенные или местные учреждения. Сей остаток древности, подобные двенадцати доскам Рима, есть верное зерцало тогдашнего гражданского состояния России, и драгоценен для истории. Предлагаем его здесь в извлечении.